На следующее утро, когда Долгонь пересекал главный двор управы, направляясь в кабинет судьи, он увидел Мажуна, который сидел на каменной тумбе, сгорбившись и обхватив голову руками. Долгонь остановился и какое-то время взирал на страдальца, а затем спросил: "Что за беда приключилась с тобой, мой друг?" Мажун сделал неопределённый жест, а затем, не поднимая глаз, проговорил хриплым голосом: "Иди своей дорогой, брат мой. Дай мне отдохнуть. Прошлой ночью я слегка выпился. У. Поскольку час был поздний, Я решил остаться на ночь в винной лавке в надежде разузнать побольше об этом художнике. И вот, домой я вернулся только полчаса назад. Да, Огань в сомнении посмотрел на друга, а затем нетерпеливо промолвил. — Пошли со мной. Ты должен выслушать мой отчет его превосходительству. И посмотреть, что я принёс с собой, говоря это, он показал Мажуну маленький свёрток из промасленной бумаги. Мажун с явной неохотой встал и вместе с Доганем направился к судье. Ди сидел за столом, погрузившись в изучение документов. Десятник Хун в углу пил свой утренний чай. Судья Ди поднял глаза. "Ну что, друзья", сказал он. "Отлучался ли художник из дома прошлой ночью?" Мажун потёр лоб своей здоровенной лапой. "Ваша честь", начал он унылым голосом. У меня голова болит так, словно она пал на камней. Пусть докладывает Даогань. Тогда Даогань подробно поведал о том, как он следовал за У до приюта трех сокровищ, и как странно вел себя живописец, очутившись там. Выслушав, судья Ди какое-то время помолчал, нахмурив лоб, а затем воскликнул — Значит, девушка так и не явилась, десятник Хун и далгань обменялись удивлёнными взглядами. И даже мажун слегка оживился. Судья Ди взял картину, данную ему у, и развернул её на столе, придавив по краям пресс-папье. Затем листами бумаги он прикрыл картину, так что видно осталось только лицо богини Гуан-Инь. — Посмотрите внимательно на это лицо! — сказал судья. Да, Огань и Десятник говорили. приподнялись и склонили головы над картиной. Мажун тоже собирался было встать, но с болезненной миной на лице рухнул обратно на скамейку. "Да, огонь медленно", сказал. "Ваша честь. Действительно, лицо для богини необычное. Богини у буддистов Обычно изображаются с безмятежными и бесстрастными лицами. Это же больше похоже на портрет обыкновенной земной девушки. Судья Ди довольно кивнул головой. Именно так оно и есть, воскликнул он. Вчера, когда я осматривал картины у Меня потрясло, что на всех у Гуан ин одно и то же, причём весьма человеческое лицо. Я заключил, что у должно быть сильно влюблён в какую-нибудь девушку, и поэтому её образ не выходит у него из головы.